В 1660 году князь Хованский был разбит в Литве и потерял почти всю свою двадцатитысячную армию. Царь спрашивал в думе бояр, что делать. Боярин Иван Минославский, тесть царя, не бывавший в походах, неожиданно заявил, что если государь пожалует его, даст ему начальство над войском, то он скоро приведет пленником самого короля польского. Как ты смеешь, закричал на него царь. Ты страдник, худой человечешка, хвастаться своим искусством в деле ратном. Когда ты ходил с полками, какие победы показал над неприятелем? Говоря это, царь вскочил, дал старику пощечину, надрал ему бороду и пинками вытолкнув его из палаты, силой захлопнул за ним дверь. Но хвостуна или озерника царь вспылит, Пожалуй, даже пустит в дело кулаки, если виноватый под руками, и уж непременно обругает волю. Алексей был мастер брониться той изысканной бранью какой имеет бронить столько негодующие и незлопамятные русские добродушие. Казначей Савина Строжевского монастыря отец Никита, выпивший, подрался со стрельцами, стоявшими в монастыре, прибил их десятника, офицера и велел выбросить за монастырский двор стрелецкое оружие и платье. Царь возмутился этим поступком, до слез ему стало, во мгле ходил по его собственному признанию. Он не утерпел и написал грозное письмо буйному монаху. Характерен самый адрес послания. «От царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Руси, врагу Божию» и бога-ненавистцу, и христопродавцу, и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Микити. Но прилив царственного гнева разбивался о мысль, никогда не покидавшую царя, что на земле никто не безгрешен перед Богом, что на его суде все равны и цари, и подданные. В минуты сильнейшего раздражения Алексей ни в себе, ни в виноватом подданном старался не забыть человека. «Да и то себе ведай, сатанин ангел», писал царь в письме к казначею, «что одному тебе до да отцу твоему дьяволу годна и дорога твоя здешняя честь, мне грешному здешняя честь, аки прах». И дороги ли мы перед Богом с тобою? И дороги ли наши высокосердечные мысли, доколе Бога не боимся? Самодержавный государь, который мог сдуть с лица земли отцами Микиту, как пылинку, пишет далее, что он сам со слезами будет милости просить у чудотворца преподобного савы чтобы оборонил его от злонравного казначея. «На он веке рассудит нас Бог с тобою, а опричь того мне, нечем от тебя оборониться». При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому достоинству в подданном производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило Алексею прозвание «тишайшего царя». Иностранцы не могли надевиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над народом привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь, слова австрийского посла Нерберга. Дурные поступки других тяжело действовали на него, всего более потому, что возлагали на него противную ему обязанность наказывать за них. Гнев его был отходчив Проходил минутной вспышкой, не простираясь далее угроз и пинков, и царь первый шел навстречу к потерпевшему с прощением и примирением, стараясь приласкать его, чтобы не сердился. Страдая точностью, царь раз позвал немецкого доктора открыть себе кровь. Почувствовав облегчение, он по привычке делиться всяким удовольствием с другими, предложил своим вельможам сделать ту же операцию. Не согласился на это один боярин Стрешнев, родственник царя по матери, ссылаясь на свою старость. Царь вспылил и прибил старика, приговаривая, «Твоя кровь дороже, что ли, моей? Или ты считаешь себя лучше всех?» Но скоро царь не знал, как задобрить обиженного, какие подарки послать ему, чтобы не сердился, забыл обиду.